— осведомился Иосиф Виссарионович. — Мы рассчитываем закончить войну в следующем году. — Сорок пятый — это так долго. — Вы уверены, товарищ Мессинг? — Уверен, товарищ Сталин. Мы пять минут молчали и курили. — А что вы можете сказать о том, какой будет послевоенная Европа? — спросил вождь. — Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия и Восточная Германия —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 очень нескоро, товарищ Сталин, буду ждать до сорок четвертого года, когда мы и сами погоним немцев обратно в Германию. А после войны Черчилль станет призывать капиталистические страны к войне с Советским Союзом. — Мама, дзахли! — процедил Иосиф Виссарионович, отец собаки, грузинская, бранная. Усмехнувшись, он свел все к шутке. — Вас, товарищ Мессинг